Доктор Долгов эту версию Мити отрицал категорически, хотя соглашался, что в принципе такого рода наглядность служит свою службу. Как заметил Митя, больных сюда доставляла в основном скорая помощь и чаще таких, которых необходимо было срочно спасать они уже бредили или находились в состоянии острого алкогольного отравления. Для тех же, кто решил добровольно, как он сам, пройти курс лечения, мест действительно не хватало. Корпус, который строится хозяйственным способом, черепашьими темпами, на зиму вообще заброшенный, будет готов через год или два, но и он не решит проблемы. Бывали ночи, когда даже горячешных больных приходилось размещать в нарушение всяких правил и инструкций. На сдвинутых обеденных столах, на полу метались в бреду, выкрикивали, рыдали, стремились куда-то бежать, Странные и страшные люди, отравленные сладкой отравой. А коридор начинал походить на что-то иреальное, госпитальное, из фильмов ужасов, будто обрушилась катастрофа или наползла эпидемия. Мити тогда хотелось вскочить, бежать, доказывать, бороться, предпринимать. Что? Он и сам не знал. Было понятно только одно. Подкралась действительно большая беда, размеры которой будто не хотят видеть. Вот эти все, хрипящие и храпящие, бормочущий в липком поту, Их привели родные или приятели, подобрали милиционеры или санитары. Они, как раскиданные и контужные страшным взрывом. А сколько еще таких, что носят в себе смертельную дозу облучения? Их много, гораздо больше, чем можно предположить на первый взгляд, потому что они скрывают свою беду, как скрывал ее и сам Митя. Примечание В 1975 году на 100 тысяч человек населения в возрасте 15 лет и старше алкоголиков приходилось. Во Франции 9050, в Италии 7390, в Испании 6350, ФРГ 4820, в США 2690. С 1930-го По 1961 год употребление спиртного увеличилось в мире более чем в 50 раз. По данным ВОЗ, во Франции алкоголики составляют 10-12% общей численности населения. В США насчитывается около 10 миллионов алкоголиков. Суммарное потребление чистого спирта на душу населения составляет Франция 16,9 литра, Италия 13,9, США 8,2, ЧССР 9, ВССР На душу населения приходилось в 1985 году 8,5 литра чистого спирта. По другим источникам эта цифра составляет 8-10 литров. Для сравнения, в 1925 году приходилось 0,88 литра. В 1948-1950 годах 1,85 литра. Торговля спиртными изделиями в СССР с 1940 по 1980 год возросла в 7,8 раза. При этом только в 1978 году в страну импортировано спиртного почти на полмиллиарда рублей. Но раз производится, то и выпивается. Исследования беспощадны к любителям выпить. Длительное потребление спиртного особенно частое, или в больших количествах, обязательно приведет к алкоголизму, в каком бы возрасте человек не начал пить. Конец примечания.